Катер скрипел, и МакМёрфи угощал нас мрачными рассказами о кораблекрушениях и акулах. У берега волны стали еще больше, сгребнее, слетали клочья белой пены и уносились по вместе с чайками. У конечности мола волны дыбели свыше катера, и Джордж велел нам надеть спасательные жилеты. Я заметил, что все прогулочные катера уже на приколе. У нас не хватало первых жилетов, и начались споры к то будут те трое, которые поплывут через опасную отмель без них. Выпало Билли бибиту Хардингу и Джорджу, которые все равно не хотел надевать жилет по причине грязи. Все удивились, что Билли тоже вызвался. Как только обнаружилась нехватка, он сразу снял жилет и надел его на девушку. Но еще больше мы удивились тому, что МакМёрфи не захотел быть в числе героев. Пока мы припирались, он стоял спиной к кабине, амортизировал ногами, чтобы меньше качало, смотрел на нас и не говорил ни слова, только смотрел и улыбался. Мы подошли к отмели и оказались в водяном ущелье. Задранный нос катера смотрел на шипящий гребень волны, которая катилась перед нами, а над опущенной кормой громоздилась следующая волна — Все, кто был сзади, цеплялись за поручни, глядят то на водяную гору, гнавшуюся за ними, то на мокрые черные камни, мол, о метрах в десяти слева, то на Джорджа за штурвалом. Джордж стоял как мачта. Он вертел головой вперед и назад, врубал газ, сбрасывал, снова врубал, постоянно удерживал нас на заднем склоне волны. Он заранее сказал нам, что если перевалим гребень, нас понесет как щепку, потому что руль и винт выйдут из воды... А если наоборот замешкаемся, нас накроет задняя волна и вывалит в катер десять тонн воды. Никто не острил и не шутил над тем, что он вертит головой туда и сюда, словно она на шарнире. За молом от волнения осталась только мелкая толчья. А на нашем причале под магазином мы увидели капитана и двух полицейских. Они стояли у воды, а за ними толпили лодыри Джордж полным ходом несся прямо на них. Капитан закричал замахал руками, а полицейские с лодырями бросились вверх по лестнице. И когда уже казалось, что мы неминуемо разворотим носом всю пристань, Джордж крутанул штурвал, дал полный назад и с оглушительным ревом прилепил катер к резиновым шинам, словно в постельку уложил. «Пока наш Бурун догонял нас, мы уже были на берегу и привязывали катер». Бурун поднял соседние лодки, хлопнулся на причал и разбежался с пеной, словно мы привели сюда море с собой. Капитан, полицейский и лодыри стопотом побежали обратно вниз по лестнице. Доктор атаковал их первым, сказал полицейским, что мы не в их юрисдикции, поскольку поездка наша законная и санкционирована правительством». Если кто и займется этим делом, то только федеральный орган. Кроме того, если капитан в самом деле заварит кашу, может возникнуть вопрос, почему на борту не хватало спасательных жилетов. Ведь по закону каждый должен быть обеспечен жилетом. Капитану крыть было нечем, поэтому полицейские записали несколько фамилий и растерянно ворча ушли. Как только они поднялись с причала, МакМёрфи с капитаном начали спорить и пихать друг друга. МакМёрфи был до того пьян, что до сих пор пытался амортизировать качку и дважды поскальзывался на мокром дереве и падал в океан, прежде чем ему удалось закрепиться на ногах и заехать капитану чуть-чуть мимо лысой головы. На том препирательства и завершились. Все были довольны, и капитан с МакМёрфи вместе ушли в магазинчик за пивом, а мы принялись вытаскивать из катера улов Лодыри стояли поодаль, наблюдали за нами и курили самодельные трубки. Мы дожидались, чтобы они опять задели девушку, но когда первый из них раскрыл рот, речь пошла вовсе не о ней, а о том, что, сколько он помнит себя, такого большого палтуса на орегонском побережье никогда не вытаскивали. Остальные закивали, истинная правда. И подошли бочком поглядеть на рыбу. Они спросили Джорджа, где он так навострился причаливать катер, и выяснилось, что Джордж не только ловил рыбу, но был еще капитаном сторожевика в Тихом океане и награжден морским крестом. «Государственную должность смог бы получить», — сказал один из лодыри. «Очень грязно», — ответил Джордж. Они почувствовали перемену, о которой большинство из нас только догадывалось. Против них была уже не та компания малохольных и слабаков, которую они свободно оскорбляли сегодня утром.